491. Гуру. Хорошо найти время для сознательного цементирования пространства. Светлые мысли цементируют его светом. Мысли света сталкиваются в пространстве с порождениями мрака и уничтожают их, если потенциал светлой мысли достаточно силен. Идеи тоже борются в пространстве за преобладание господства. Наступление нового мира неотвратимо, потому что идеи его и проникновения их в сердца человеческие нельзя остановить никакими внешними мерами. Они разлиты в атмосфере Земли и делались в том, чтобы как можно больше людей откликнулось на эти идеи и приняло их.